Глава 10. Начальник отдела криминальных новостей смотрел на него не очень хорошо. Даже многообещающе смотрел, подумал Илья Барков, переминаясь с ноги на ногу перед его столом. Сейчас тот должен был начать с назидательной лекции, потом перейти к угрозам, а под занавес отправить его на какой-нибудь коровник. где минувшей ночью случился пожар по причине короткого замыкания. Все это уже было, и Барков к этому почти привык. И к нагоняям, и к угрозам, и к выездам на места происшествия в заброшенных курятниках. Немного настораживало то, что сегодня начальник не спешил со всем этим. Просто недобро смотрел, и еще перед ним на столе лежал лист бумаги, чистый, А поверх него авторучка. Формат общения получался новым, несулящим добра, и в какой-то момент Илья занервничал. Я не должен был, я понимаю, произнёс он, убрав с лица беззаботное выражение. Приношу свои искренние извинения и и готов понести наказание. Начальник кивнул и неожиданно лист бумаги сбросил в выдвинутый ящик своего стола. А вторучка вернулась в стаканчик с карандашами. Начни мне рассказывать с самого начала, потребовал руководитель, указав Баркову на стул напротив своего стола. И прошу тебя, Илюша, будь убедительным, иначе у высшего руководства насчёт тебя самые серьёзные намерения, и они поверь мне, не добрые. Илья уселся на самый краешек стула, свёл колени, зажав ими ладони. Эта поза всегда считалась им смиренной. В общем, эта женщина позвонила мне несколько дней назад. Какая женщина? прищурился начальник. Докладывай как положено, я же предупредил. Алла Ивановна Иванова, диспетчер службы такси, терпеливо пояснил Илья. Она позвонила мне почти сразу после нашего выпуска. Там рассказывалось о найденном трупе на берегу залива. Она позвонила и что сказала? Она сказала мне, что у неё есть важная информация по этому делу. По какому делу? Начальник отчетливо скрипнул зубами и прикрикнул: "Барков, я из тебя по слову вытягивать должен, не пойму. В нашем репортаже мы предположили, что найденный труп может принадлежать бесследно пропавшей 3 с лишним года назад Марии Белозёровой. И почти сразу позвонила Иванова. Она уверила меня, что может кое-что добавить, что неожиданно вспомнила, и что её сведения могут пролить свет на события трёхлетней давности. И ты поверил? Она была очень убедительной и требовала денег, а когда народ требует денег за информацию, она чего-то достоит. Зная по собственному опыту, он осторожно улыбнулся. Но начальник его весельем не проникся, сощурился и нацелив в него палец процедил. А вот я знаю по собственному опыту, что когда сотрудник телевидения оказывается застигнутым у чужой двери с отмычкой в руках, то самое малое, что ему грозит это увольнение, а так тюремный срок. Ты идиот, Илюша. Ты ломился в квартиру, где на полу кухни лежала убитая женщина. Слава богу, что полиция тебя повязала до того, как ты туда вошёл. А если бы ты уже был в квартире, знаешь, что я думаю? Илья догадывался, но как оказалось, не обо всём. Слушал он достаточно долго, не возражал, сдерживался от смеха, когда речь руководителя была особенно колоритной. В финале гневного доклада он сидел с низко опущенной головой и всё ещё помалкивал. Так что она хотела тебе рассказать, неожиданно оборвал ругательство начальник. Я не знаю, она отказалась даже намекнуть, сначала деньги, потом информация, но уверяла, что сообщение произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Что, прямо так и сказала, начальник окинул недоверчивым взглядом Илью. Именно так, он честно глянул на него. Я полагаю, что её информация была действительно стоящей, раз её убили. Ее убить мог ее бывший любовник, который решил ее бросить, отмахнулся от него руководитель. С ним бы поговорить, она могла ему что-то выболтать. «Его задержали», — напомнил Илья. «Спасибо, что напомнил», — скривил тот, рот в ядовитой ухмылке, и тут же посерьезнел. «Но прямых улик у полиции нет. Они его отпустят уже завтра под подписку. Я узнавал». «И ты должен его пасти, Барков, должен дышать ему в затылок. Если парень убийца, он выдаст себя. И ты подоспеешь. Не обы что, конечно, но все же история. Если он не убийца, то он просто мог что-то слышать от своей убитой дамы сердце. Что-то, на что не обратил внимания. Или что-то, что тоже захочет продать подороже. А если он все разболтает полиции?» и те через свою пресс-службу сообщат гражданам. «Если у него есть информация, он захочет ее продать, поверь мне. Завтра утром ты должен ждать его у следственного изолятора, спа за ранку». Начальник шлепнул рукой по столу, на несколько секунд затих и вдруг спросил. «А сам-то что думаешь? Кто мог Иванова убить?» Барков задрал взгляд к потолку. Мыслей у него было множество. Все они были очень смелые и весьма тревожные, способные завести в такие дебри, что у волить его заподобное мышление могли ещё вчера. В любой другой ситуации он никогда и ни за что их не озвучил бы, приберёг бы для себя, но сейчас у него не было выбора. Я думаю, что Иванова убил тот же, кто убил ту женщину, чей труп был обнаружен на берегу с короговоркой произнёс он и не дав взмутиться начальнику, продолжил. Я узнавал, характер нанесённой раны идентичен. Череп проломлен с одного удара, и расположение раны практически такое же. То есть тот, кто убил несчастную и закопал её на берегу залива, убрал её Иванову. Я думаю так. Она позвонила на телевидение, наверняка много болтала об этом. Она что, дура, выторочился начальник? Не знаю, дура или нет, но коллектив не поддержал её желание сотрудничать с нами. «Коллектив? Она разболтала?» «Я так понимаю, что разболтала некая Клавдия, к которой ушел сожитель погибшей Ивановой. Разговор пошел от нее, и это точно. Народ начал возмущаться, вспомнили, как настрадался один из таксистов, когда его привлекали к допросам три с половиной года назад. Ага, начальник выбрался из-за стола, заложил руки за спину и принялся ходить из угла в угол с задумчивым видом». То есть таксист, который отвозил 3 1/2 года назад Белозёрову, трудится в том же таксопарке, в котором работала Иванова. Да. Ты с ним говорил? Пока нет. Но почему возмутился начальник, останавливаясь под листула, на котором сидел Барков? Он после прежних допросов долго болел, перенёс инсульт. Именно в этой связи коллектив не поддержал Иванову с её инициативой. Человек только-только оправился, начал работать. После инсульта таксистом? Нет, слесарем по ремонту. Ага. Начальник снова заметался по кабинету, бес конца ероша длинные волосы, свисающие на воротник пиджака сальными прядями. Вот не находишь ж барков, что всё так или иначе крутится вокруг этого таксопарка. Нахожу, ещё как. И прежние убийства девушек, которых находили за остановками общественного транспорта. Они вдруг прекратились три года назад. Может, потому что таксист-насильник заболел? Ты думаешь, что это он маньяк? Пряди давно немытых волос залегли за уши. Взгляд начальника сделался сумасшедшим. Ты представляешь, Барков, что это? Это не просто бомба. Это... Ладно, ступай работы. Землю рой, но найди мне информацию. Перед руководством я тебя защитю. Защищу, черт. Как правильно-то? Короче, отмажу. Ступай и работай. Каждый вечер доклад лично мне, и чтобы никто ни то что не знал, даже подозревать не смел, в каком направлении твои мысли плывут. Не мути пока воду. Маньяк, надо же. Я сразу и не подумал. Молодец, Илюша. Ступай, работай, но очень тихо. Из кабинета Илья вышел на непослушных ногах, был уверен, что его уволят. Проступок был серьезным. Из полиции сообщили на самой верхе, если бы не его начальник, уволили бы за пять минут. Его босс за него держался. Лучших криминальных новостей никто еще не добывал. Текучка в отделе была критической, никто долго не задерживался. Время. Илья в отделе был старожилом, работал уже 5 лет, и 3 года назад выдавал такие новости, что рейтинг взмыл до небес. Неужели он вернулся? Не рейтинг, маньяк. Илья вышел из здания на улицу и тяжело задышал. Было жарко, душно. На западе в небесах темнело, обещали грозу и сильный дождь. А это значило, что если он не поторопится и не выедет из города на залив до грозы, то может застрять в дикой пробке. Он почти бегом двинулся к своей машине, завёл, дождался, когда салон остынет под мощными ледяными потоками из кондиционера, и лишь тогда полез внутрь. Дышать стало легче. Настроение тоже улучшилось. Его не уволили и даже не объявили выговор. Он на задании И нигде не будь на сгоревшем заброшенном объекте сельхозназначения. Он снова отправляется на поиски следов маньяка. Стоило выйти со стоянки, как тут же раздался телефонный звонок. Номер не определился, но Илью это не смутило. Ему звонили многие чужих номеров, он не знал, такова у него работа. Вы Барков. Барков Илья поинтересовалась незнакомка слабым голосом. Совершенно верно, Барков Илья Сергеевич, чем могу помочь? Он выехал со стоянки и влился в плотный поток машин, таких же как и он, утомлённых солнцем, стремящихся успеть выехать из города до дождя. Я помню вас, помню ваш голос. Неожиданно порадовала незнакомка. Мы много общались с вами по телефону 3 с лишним года назад. Простите, но Он не мог вспомнить этот голос, и это объяснимо, если он слышал его 3 с лишним года назад. Я Марина. Марина Лисицына, не хотя представилась она. Я единственная выжившая жертва маньяка, перебил он её, мгновенно вспомнив и тут же устыдился. Простите. Да, вы именно так меня называли в своих репортажах. Пережила тогда, переживаю и сегодня. Такая у вас работа. Она подразумевает, Марина подумала и закончила свою мысль. Она подразумевает вашу бестактность. Простите, Илья покусал кончик языка, часто молотившего не то, что надо. Вы звоните мне по делу или та женщина, диспетчер такси Иванова, она убита? Ну да, Илья снял ногу с педали тормоза, машина медленно поехала к светофору. Как? Как её убили? Везде пишут, что ей проломили голову, это так? Он не стал изворачиваться, подтвердил. Значит, это не он, с облегчением проговорила она. Он же всех душил, сначала насиловал, а потом душил. Илья не стал возражать, хотя ему было известно, что маньяк начинал душить своих жертв ещё до насильственных действий. В случае с Мариной, возможно, он поступил иначе, именно поэтому она осталась жива, успела закричать и привлечь внимание. Наверное, его уже нет в живых, продолжила она говорить слабым голосом. Столько времени прошло, и всё тихо, видимо, он умер. Почему вы так думаете? Потому что он был старый. Я уже сообщила об этом тому пожилому полицейскому, который ко мне приходил. Мне удалось вспомнить руки этого, они были старыми, руками старого человека, именно поэтому я предполагаю, что его больше нет в живых. И «Еще этот запах!» «Какой запах?» Он даже привстал на сиденье. «Я уже говорил полицейскому, что вспомнил его запах. То ли какая-то химия, то ли лекарство, я не могу сказать точно, но он был очень острым, едким. Видимо, он был болен, отсюда запах лекарств. К тому же уже три с лишним года никто не погибает». А эта женщина из таксопарка умерла иначе. Ее убили ударом по голове, так пишут в новостях. А у старого человека не могло быть столько сил, не так ли? Не так ли, не так ли, Барков ерзал на сиденье. Машина намертво встала в пробке. Будь его воля, он бы бегом побежал, бросив все. Но нельзя. Приедет эвакуатор и ищи потом свою тачку на штрафстоянке. Это лишние расходы. Он к ним не готов, деньги ему понадобятся». Не каждый готов сотрудничать бесплатно, а служебные расходы слишком скудны, и их все урезают и урезают. «Надо уметь разговаривать людей бесплатно», – убеждал их некий коуч, приглашенный со стороны. «Острый взгляд прямо в душе порой убедительнее любого цента, и вы потом удивительно удивитесь, как это работает». Он намеренно коверкал глаголы и существительные, считая это модным и остроумным, иль ю корбели его на рывоучение, и он без конца покусывал кончик языка, чтобы с него не сорвались ядовитые вопросы о гонораре за это непрофессиональное выступление. Марина, а мы могли бы с вами встретиться, спросил я, когда она затихла. Он даже перепугался, что она просто отключилась, не простившись. А он даже ее адреса не знает после того, что с ней случилось три с небольшим года назад. Ее тщательно охраняли от корреспондентов и любопытных, а также от преступника, который мог ее искать. И информация о ее адресе не просочилась в СМИ ни разу. «Когда?» — вдруг снова подала она голос. «Да можно прямо сейчас», — резко поменял он планы. «Скажите, где я подъеду? Мы могли бы выпить кофе и...» — Не могли бы, — перебила она его. — Почему? — Я почти не выхожу из дома после того, что со мной случилось. — Вы не могли бы подъехать? — Да, да, черт побери, да. Его пальцы на руле сами собой скрестились. Сглазить такой фарт он просто не мог сначала, а он избежал увольнения. Теперь вот звонок от выжившей жертвы. — Диктуйте адрес, — попросил он. Оказалось, что ехать ему недалеко, и если он сейчас вон на том перекрёстке нырнёт влево, то дворами доедет до её дома минут за 10. Скоро буду, Марина. Да, совсем забыл спросить, он бессовестно нарушил, сворачивая налево, хотя светофор уже загорался красным. Происшествие с вами никак не было связано с тем самым таксопарком, где работала Иванова Алла Ивановна. Происшествие Она тяжело с привсстом вздохнула. Вы называете это происшествием? М-м, да, Барков. Всё именно так, как о вас пишут в интернете. Вы бесчеловечный и Ох, простите мне мою профессиональную косность. Быстро вставил Илья, опасаясь, что она отменит встречу. Думал сгладить, а вышло наоборот. Послушайте, Марина, может что-то купить, э-э, чаю, к чаю. Она подумала и запросила торт. любой на его вкус и отказалась обсуждать что бы то ни было по телефону он заволновался ещё сильнее история повторялась иванова также вот закопризничала уверив что всё расскажет при встрече никому не открывайте слышите сидите тихо как мышка я приеду и назову кодовое слово какое отнеслась она к его опасениям очень серьёзно Пытыкантрэп выпалил он, вспомнив, как его утюжило с утра начальство. Пытыкантрэп, кажется, она улыбнулась. Хорошо, запомнила. Жду вас, Пытыкантрэп, с тортом.